Глава 39. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Две небесные сестры, великие богини зимы и весны, наконец-то вновь повстречались на просторах основного слоя реальности, и каждый день, пребывая в прекрасном настроении духа, устраивали необычные игрища, поочерёдно стараясь управлять пробуждающимися природными стихиями земли. Две великие богини не обращали никакого внимания ни на многочисленные источники зарождающейся новой жизни, ни на вспыхивающие тут и там спонтанные очаги смерти, постепенно заполняющие бескрайние просторы земли. Великие богини раз за разом показывали друг дружке, как искусно они умеют воздействовать на спящую природу земли. и на ее еще толком не проснувшиеся силы, но при этом совсем упустили из вида то, что их обоюдное воздействие так или иначе повлияло и на повседневную жизнь людей, которые умножились после последнего потопа. Про свои необычные игрища две небесные сестры вспомнили не так уж давно, всего-то несколько столетий тому назад, Ибо именно тогда в который раз довольно сильно изменился облик земли из-за очередного грубого вмешательства странных чужаков, прибывших из далёких глубин вселенной. Увлёкшись своими необычными игрищами, великие богини зимы и весны даже не обратили внимания на то, как от их обоюдного воздействия пришли в движение оси миров. в нескольких слоях реальности. Началось всё с еле заметных вихревых смещений, что создавали новые потоки, которые волнами расходились по рубежу, пролегающему между мирами света и мирами тьмы. В первую очередь, обоюдное воздействие небесных сестёр коснулось основного слоя мироздания, но также зацепило образовавшимися потоками и немалую часть так называемых параллельных и зеркальных миров. Зарождающиеся стихийные вихри в относительно схожих слоях реальности порождали короткоживущие пробои и переходы между самыми ближайшими мирами. И тогда воздействие стихийных сил одного слоя реальности на другой многократно увеличивалось. Таких соединившихся миров Было несколько, не два и не три, а как минимум семь. И каждый мир имел свою уникальную и неповторимую ось. Пока эти оси не пересекались, проникнуть из одного мира в другой было практически невозможно. Однако все стало понемногу изменяться, особенно после вмешательства излучателей-чужаков, так как положение осей миров изменилось. в разных слоях относительно друг друга никогда не было статично. Слои реальности то сближались, то удалялись друг от друга. Небесные сёстры так увлеклись своими игрищами и силами природы основного слоя реальности, что совсем упустили из виду незаметное вмешательство пришлых чужаков. И то, что до окончания очередной ночи Сварога в мире земли уже осталось меньше 80 лет. Так или иначе, но частичное проникновение стихийных сил из других слоёв реальности через образовавшиеся кратковременные пробои и переходы между различными по временными мирами стало усиливаться во воздействии на сознание живущих на земле людей и других разумных. На кого это такое влияние оказало? очень положительное воздействие и приводило к увеличению созидательной деятельности. Но такое бывало отнюдь не всегда. Довольно большое количество разумных существ, как рождённых естественным путём, так и искусственно созданных, не смогли выдержать усилившегося потока стихийных сил из других слоёв реальности. Поэтому воздействие на них получилось отрицательным. Никто из разумных так и не смог определить, какая именно из увеличившихся стихийных сил приводила к разрушению душевных и духовных связей людей. Как бы там ни было, но в результате именно такого возросшего воздействия стихийных сил природы люди с искажённым мировосприятием и сознанием переставали быть разумными существами. Этим небесным явлениям Сразу же решили воспользоваться странные чужаки, предки которых прибыли из далёких глубин вселенной. Они решили взять управление над лишившимися разума людьми под своё управление и постарались направлять увеличившиеся потоки стихийных сил на разрушение привычного образа жизни. Потерявшие разум несли окружающим людям только смерть и разрушение. От многочисленных действий, потерявших разум существ, почти над всей землей вверх начали подниматься волнами громадные черные сполохи. Они старались полностью закрыть с собой поток ясного солнечного света, который способен был очистить разум простых людей от наведенного сумрака. Вскоре тьма и мрак почти полностью закрыли привычный свет света. над миром основного слоя реальности. Во всем этом странном воздействии была какая-то неправильность, но всякое случается во времена, когда над миром сгустилась ночь Сварага. Через некоторое время сквозь тьму и мрак ничего невозможно было разобрать, и лишь сильное желание покинуть эту темную реальность помогло наконец-то вырваться разумной душе и, из объятий липкого и осязаемого мрака. Спустя несколько мгновений все неприятные ощущения исчезли, а разум наконец-то осознал, что всё увиденное было всего лишь сном. Проснувшись задолго до наступления рассвета, я ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, стараясь запомнить и осмыслить всё увиденное во сне. и необычные игры небесных богинь и чуждое воздействие на оси миров в различных слоях реальности. Чтобы ничего не забыть из своего необычного сновидения, мне пришлось тихонько подниматься с кровати и перебираться к столу у окна, дабы при свете луны записать всё увиденное на бумагу. Подниматься приходилось очень тихо. чтобы не нароком не разбудить сладко спящую Еринку и развалившуюся у неё в ногах Мурлыку. И двай закончил записывать свой сон, как Мурлыка неожиданно пробудилась. Она сначала посмотрела в мою сторону своими сияющими глазами, а потом довольно плавно приподнялась над Еринкой и выгнула спинку дугой, словно бы показывая, что потягиваясь она делает разминку. Ну а затем, соскочив на пол, по дорожке из лунного света моя кошечка направилась к двери. Такое происходило нечасто, в основном, когда мой отец или матушка возвращались домой из поездок. Вчера днем, когда я вернулся с очередной продолжительной охоты, так как пришлось уйти за дальний урман, то никого из своих старших родичей дома не застал. Как пояснила мне Иринка, мою матушку опять к какому-то тяжело больному на прибывший подводи увезли. А главу нашего поселения в столицу губернии срочно вызвали. В день моего ухода на охоту в поселении конный посыльный прибыл. После недолгого разговора в поселянской управе мой отец быстро собрался в дорогу и вместе с сестем и Святозаром На пролётке сразу же поехали в Томск. Пройдя тихонько вслед за котейкой на кухню, я в очередной раз убедился, что предчувствия о мулыке, как всегда, оказались правильными. За столом на кухне сидел отец в дорожной одежде. Судя по его внешнему виду, он очень устал в дороге. Прикрыв за собой дверь, я тихонько поздоровался с отцом. Он в ответ лишь молча кивнул головой. Что-то случилось, отец, спросил я, наливая ему в кружку горячего взвара, что всю ночь томился в печюрке. Случилось, Демит, случилось, ответил отец и отпил немного взвара. Всё произошло, как ты нам ранее говорил. Император снял с себя звание верховного главнокомандующего, и покинул войска, уехав к своей семье. Когда он прибыл в столицу, то узнал, что большинство министров его обманывали, сообщая, что в империи все в полном порядке. На самом деле все было не так. На улицах столицы проходили хлебные бунты, антивоенные митинги, демонстрации и стачки на промышленных местах предприятия города. Ко всем столичным беспорядкам, что устроили горожане под лозунгами различных политических партий, добавились недовольство и брожение среди многотысячного столичного гарнизона. Император своим высочайшим указом создал временное правительство и назначил его главой князя Льва Георгия Евгеньевича. А сам отстранился от всех дел. Император принял окончательное решение и теперь будет заниматься только своей семьёй и защищать наследника престола с верными ему людьми. От кого он решил защищать наследника? От сторонников английской партии при дворе. Как мне по секрету поведали жандармы во время нашей совместной трапезы в ресторане В самом начале зимы в столичном дворце князя Юсупова английский офицер убил какого-то старца, который умел останавливать кровотечение у наследника. Вот император и озаботился тем, что далее может последовать покушение на сына. А что князь Львов навёл порядок в столице империи? Нет. Князь Львов хоть и был назначен императором главой временного правительства, но его мало кто стал слушать. Особенную неприязнь он вызвал у высших чинов из силовых ведомств, так как первым своим указом устроил всеобщую амнистию, то есть приказал выпустить из тюрем всех заключенных. Князь-то сам тоже оказался политическим, вот он и решил решить, помочь соратникам из своей партии кадетов. А чтобы его не обвинили в какой-либо политической предвзятости, князь отдал распоряжение освободить из тюрем всех арестантов. Такой шаг понравился демонстрантам и митингующим. Так или иначе, но именно его решение об амнистии вскоре привело к снижению напряженной обстановки в городе. Далее... Для наведения законности и порядка в столице и в стране князь Лев создал Красную гвардию и подчинил добровольные вооружённые отряды себе и своей партии. А почему созданную гвардию назвали красной? Как мне рассказали, Лев Георгий Евгеньевич уже давно в партии кадетов состоит, а сама конституционно-демократическая партия с момента создания под красными флагами выступает. Вот потому-то и выбрали такое название. Какие необычные идеи появились у князя в голове, то я про создание собственной гвардии говорю. Тебе такие идеи не кажутся странными, отец? В самом создании добровольных вооруженных отрядов нет ничего странного. Во времена Вот такое случалось довольно часто. Да и не сам он додумался создать Красную гвардию. Данная идея выдвигалась социалистами-большевиками намного раньше него. Князь просто воплотил её в жизнь. Правда, помимо политических сторонников, князь разрешил принимать в вооружённые отряды Красной гвардии даже выпущенных по амнистии уголовников. А их-то зачем? Как мне пояснили Томские жандармы, уголовники умеют хорошо обращаться с оружием, в отличие от большинства политических деятелей, которые привыкли только глотки драть с трибун на различных митингах. Ты только представь себе на минутку, какие порядки, такие вооружённые красноармейцы могут установить в столице или в каком-нибудь другом городе. А тут и представлять ничего не нужно, отец. С такими вот защитниками даже вражеские солдаты на улицах города не понадобятся. И без них горожане лихо в дострых лебнут. И что же теперь дальше будет? Не знаю, Демид. Тут дело еще вот в чем. Помимо Красной Гвардии, подчиненной князю Львову, несколько политических партий, создавали свои вооружённые отряды и тоже назвали их Красной гвардией. И такие отряды были созданы не только в столице, но и в других крупных городах. Теперь все вооружённые отряды Красной гвардии подчиняются только своим партийным комитетам. Из-за неразберихи в правительственных верхах и действий различных партий в стране образовалась двоевластие. С одной стороны, временное правительство пытается навести какой-то порядок в стране, и на фронтах с другой центральный исполнительный комитет, созданный большинством политических партий, требует от князя Львова, чтобы временное правительство часть своих полномочий передало в ЦК. И заметь, несмотря на грезню за власть, обе стороны старательно делают вид, что все бойцы Красной гвардии находятся в подчинении князя Львова. Я не удивлюсь, ежели в скором времени вооружённые отряды Красной гвардии направят оружие друг против друга или начнут стрелять в народ. Такие жели складывается такая опасная обстановка в стране. Может, ты пока перестанешь ездить со своими отчётами в Томск? Насчёт моих постоянных поездок в Томск, ты можешь больше не волноваться, Демид. Мне в губернском руководстве сказали, что больше отчёты привозить не нужно, так как ходят слухи, что в столице решили вместо империи провозгласить республику. Так что, используя такие слухи, мне удалось задним числом через одних нечистых на руку чиновников переделать все наши официальные документы поселения. И кто мы теперь согласно новых документов? Особленное таёжное поселение промыслово охотничьей артели. Название мы остали старое, Урманное, ибо все мои многолетние отчёты в губернию были составлены именно по указанному поселению. Далее все земли и леса от поселения до сопок дальнего Урмана отныне за нынешним поселением закреплены. Кроме того, мы с Радосветом прикупили двухэтажное здание с небольшим подворием в торговом районе в столице губернии. В данном здании будет находиться представительство нашей промыслово-охотничьей артели. Даже временного управляющего для такого дела наняли. Он уже начал наводить в нашем губернском представительстве чистоту и порядок. Так что, если какой-нибудь чересчур любопытный чиновник решит проверить документы артели и просмотрит в губернском архиве наши многолетние отчётности, то ничего в них, кроме указания о количествах заготовленного артелию мяса, рыбы и лесного мёда, не увидит. А если любопытные чиновники увидят в отчётах твоё княжеское звание, отец? Ведь многие нынешние чиновники состоят в политических партиях, которые терпеть не могут дворян, особенно различных князей. Так нету в моих отчётах никакого упоминания о княжеском звании, Димит. Все отчётности подписаны от лица главы таёжного поселения. его первого помощника и поселянского старосты с полным указанием фамилий, имён и отчеств, но без всяких упоминаний званий, классов и чинов. Хочу также сообщить тебе, что мне наконец-то удалось выправить разрешение властей на покупку большого количества огнестрельного оружия и боезапасов для него. «Новым губернским властям я пояснил, что данное оружие необходимо для наших поселян, занимающихся охотой, ибо у нас промыслово-охотничья артель». Такое объяснение всех устроило. «Отец, так ежели власти выдали разрешение, то надо б на побыстрее закупить оружие?» «Так мы уже его закупили. Сейчас Родосвет, что мы Со Святозаром все ящики с купленным оружием в подпол управы стаскивают. А что за оружие купили? 20 японских карабинов Арисака тип 44. Они для женщин и подростков в самый раз будут. Полтора десятка американских Винчестеров, тех, что под русский патрон, и 25 казачьих винтовок Мосина. тех, что для кавалерии делают. Кроме них прикупили 3 десятка самовзводных револьверов системы Наган, ну и патронов, конечно, закупили, по 5 сотен штук на каждый ствол. Через пару месяцев торговец оружием пообещал нам ещё столько же патронов каждого калибра на торговое подворье привести. А, возможно, даже и больше. Завтра соберём общий сход на площади возле управы и объявим нашим поселянам, что отныне все жители Урманного должны уметь стрелять из огнестрельного оружия. Пусть в большом авраге за дорогой, что ведёт на наше торговое подворье, все научатся обращаться с оружием, независимо от того, рыбаки ли они, лекарки-знахарки или бортники. Отец ненадолго замолчал, а потом, отпив несколько глотков в Звару, продолжил. «Ты знаешь, Демидушка, сей торговец оружием поначалу вообще отказывался продавать нам винтовки, карабины и патроны. Почему? Ты же сказал, что губернские власти выдали разрешение на покупку оружия. Разрешение-то они выдали». Да вот только за бумажные деньги торговец отказывался нам столько оружия продавать. Лишь когда я ему намекнул, что четверть общей суммы будет оплачена золотыми имперьялами, он согласился. Хотя по его хитрым глазам видно было, что он предпочёл бы всю сумму от нас золотом получить. Главное, чтобы он через 2 месяца цены на привизионные патроны не увеличил. Не волнуйся, Демид. Все цены мы с ним заранее обговорили. Так что привезёт всё, как мы и договорились. У нас теперь в Томске есть люди, чтобы за ним внимательно присматривать. Через знакомого данного торговца оружием нам довольно быстро сделали новые печати и штампы для поселянской артели. Так что не зависило от того, кто окажется у вершин власти в стране, имперцы или республиканцы, мы теперь сами будем выдавать нашим поселянам любые необходимые документы. Продосвет Казимирович для такого нужного дела даже две механические печатные машинки купил. Одну в наше представительство артели в Томске, а вторую в поселянскую управу. Ну и пару коробок Из чистыми листами бумаги мы взяли в придачу, сказал отец и показал мне свою пустую кружку. Я вновь наполнил её ещё не совсем остывшим зваром, а потом, вспомнив, что хотелось уточнить, спросил: Отец, ответь мне, пожалуйста, как много народу видело, что вы с толкскими жандармами в ресторане трапезничали? Один человек видел, удивлённо ответил отец. Он же и пригласил нас троих в отдельный кабинет, где в то время жандармы собрались отобедать. А почему ты спросил об энтом, Димит? Да опасаюсь я, что могут пойти слухи по губернии, что глава поселения анархистов вместе трапезничает с Томскими жандармами. Насчет таких слухов можешь не переживать, не появятся они. Мы едва только зашли в ресторацию и даже столик еще себе не выбрали, как нас уже в отдельный кабинет пригласили. Мы ведь полового Никодима много лет знаем. Частенько в той ресторации обедать приходилось. А с его старшим братом Савелием Игнатьевичем еще раньше познакомились, когда он познакомился. побывал у нас в поселении. Ты, может быть, его в лицо и не помнишь. Савелий Игнатьевич во время первой переписи населения сопровождал имперских чиновников. Тогда-то нас с ним и познакомили. Он уже в те времена в Томском отдельном корпусе жандармов унтер-офицером служил. Потому-то и поспособствовал пристроить младшего браца половым в рестарацию. нравилось Никодиму быть постоянно среди обеспеченных людей, вот старший брат и постарался ему помочь. Я понял тебя, отец, говоря иными словами, использовал ваш знакомый унтер-офицер Савелий Игнатьевич своего младшего браца как соглядатая при хорошем ресторане, а также как дополнительный источник получения различных сведений. Ведь не зря же в народе говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот младший братец и слушал все пьяные разговоры в ресторане обеспеченных людей. А уже потом обо всем интересном докладывал своему старшему брату. «Но не про то я хочу спросить. Скажи мне, отец, тебе не показалось странным, что они вас троих к себе в отдельный кабинет позвали?» Да ещё и поделились такими сведениями, о которых даже в газетах не пишут. Ничего странного в данном приглашении нету. Может, такие хитрые дела они и устраивали когда-то, Демид. Но теперь все эти жандармские страсти уже в прошлом. Почему в прошлом? Так нету больше Томского отдельного корпуса жандармов. Временное правительство всем жандармским чинам дало отставку. Вот нас и пригласили в реставрации в отдельный кабинет, где жандармские унтер-офицеры начали окончание своей службы. Ты мне пока ничего не говори, а просто подумай, почему они нам всё рассказывали, как на исповеди у попа в церкви. Думаешь, водка им языки развязала? задал мне вопросы отец и тут же сам на них ответил. Нет. Водкой унтер-офицеры заливали свои личные горе. Люди, можно сказать, честь по чести служили на блага своего отечества, избавляя его общество от сачистских врагов. И тут на тебе неприятный поворот в судьбах. Пришедшее к власти временное правительство их просто выбросило со службы, как безродных псов на улицу. Никто из чиновников даже не подумал, что распуская отдельный корпус жандармов, они оставляют семьи унтер-офицеров и нижних чинов без средств к существованию. Понятное дело, что среди чиновников разных классов никто отродясь не любил жандармов. ибо те слишком много чего знали про все их темные делишки. Не буду говорить за всех жандармов, особенно за тех, кто находился возле императорского трона или кто окормлялся при руководстве данной имперской службы. Я тебе сейчас говорю только лишь об унтер-офицерских и нижних чинах тех, кто честно нес службу на улицах городов, а не в теплых местах. и уютных кабинетах. Как я понимаю, отец, вы с Радосветом Казимировичем решили принять посильное участие в обустройстве дальнейшей жизни отставных жандармов. И кому же они теперь будут служить? Нам. Кому именно? Тебе и тестю? Нет. Отставные жандармы теперь будут служить на благо нашего поселения. Мы приняли унтер-офицеров и несколько нижних чинов к себе на службу. Вы что? Решили семьи жандармов переселить к нам в поселение? Зачем? Они останутся жить там, где проживали раньше, а для несения службы они будут собираться на втором это же нашего губернского представительства. Заодно там за порядком и за временным управляющим присмотрят. Кроме того, в случае чего, оставные жандармы от разных преступников представительство защищать смогут. Оружие у них ещё со старой службы осталось. Я там Савелье Игнатьевича старшим на охране в представительстве поставил, а все низшие чины теперь для нас собирают различные сведения. Точно так же как делали Энта раньше. Вот такие у нас новости, Демид. Что скажешь про нашу идею с бывшими жандармами? Честно говоря, даже не ожидал от тебя с Радосветом Казимировичем такого шага. Сколько же человек вы с тестем приняли на службу? Пока всего лишь дюжину. Радосвет очень надеется, что они сумеют быстро связаться с Радосветом. со своими отправленными в отставку сослуживцами, проживающими в иных городах губернии. Если все их предварительные переговоры пройдут так, как нам надобно, то я не исключаю, что в самом ближайшем времени у Урманской промыслово-охотничьей артели появится представительство со своей службой охраны и в других городах. С поставками продовольствия и хлеба в города уже сейчас случаются частые перебои. Даже в самой столице империи прошли хлебные бунты. Чего уж тогда говорить про все остальные губернские и уездные города. Торговцы в лавках, магазинах, да и на рынках постоянно поднимают цены на все товары и продукты. Даже на железной дороге участились случаи нападения граждан. на поезда перевозящие продовольствие. Так что вскоре нашей промыслово-охотничьей артели и нашему отаёжному поселению понадобятся очень много людей, особенно умеющих обращаться с оружием. Они в первую очередь будут нужны для надёжной охраны наших караванов с продовольствием. Скажи мне, отец, а новые люди, я сейчас говорю про тех, Что вы решили принять в охрану? Станут сопровождать караваны с продовольствием от управы нашего поселения и до складов в городских представительствах? Нет, Демит. Нечего чужим людям, хоть и работающим на нас в нашем поселении делать. Все караваны с продовольствием пойдут в города с нашего торгового подворья. Туда же станут возвращаться караваны с зерном. И мукой. До тайных схронов на болотах зерно и муку доставлять придется уже поселянам, причем под охраной наших охотников. Вполне возможно, что кто-нибудь из чужих захочет проследить, куда увозят муку и зерно с нашего торгового подворья. Я знаю, что такое может случиться, потому-то мы с Радосветом решили, что мешки с мукой и из зерном сначала повезут поселяне под охраной охотников с торгового подворья до Урманного. Затем часть привезенного возле управы мы раздадим нашим поселянам, а остальные мешки с хлебом через несколько дней тайно переправим в схроны на болотах. Так что, ежели и появятся какие соглядатаи от перекупщиков, спекулянтов и нечистых на руку торговцев, то они будут знать, что всё привезённое в поселение было рождено жителям. Теперь тебе понятно, Демид, что мы с Радосветом надумали. Теперь понятно, отец. Вот и хорошо. Я тогда пойду отдыхать. Устал немного в дороге. А ты покорми Мурлыку. А то она страдалица, уже извелась возле твоих ног в ожидании еды. Покормив котейку свежими заячьими потрохами, я направился готовить баньку. Когда отец проснётся, то он непременно захочет смыть с себя всю дорожную пыль и усталость.